Глава 19. 4 часа, солнце всё ещё нещадно палит. Эрнест рад, что наконец-то удалось бежать с террасы, где он обсуждал вопросы диеты с гостем-вегетарианцем из Дюссельдорфа, и укрыться в прохладе кабинета позади конторки бартье. В отеле наступила сиеста. После обеда уже убрано, столики накрыты к ужину. В бассейне, изредка переворачиваясь, словно цыплята на вертеле, жарились реды обнажённых тел. до шести ничего серьёзного. Отпустив французу перекусить, Эрнест настроился просмотреть дневную почту, радуясь стопке писем с просьбами зарезервировать места. Сезон, подумал он, складывается вполне удачно. Услышал мягкий вздох открываемой парадной двери, шаги и шумное дыхание. Отложив письма, поднялся из-за стола. "Эй, послышался голос. Есть кто-нибудь?" Эрнест Никогда ещё не встречал такого крепко сложенного юного гиганта. Под 2 м ростом, с плошными мускулы, чёрные велосипедные шорты и тёмная от пота майка, украшенная надписью Тихоокеанский университет, 4 5 счастливейших лет в твоей жизни. Коротко подстриженные светлые волосы, голубые глаза и широкая ослепительная улыбка, выставляющая напоказ безупречно ровные зубы, которые, по всей видимости, раздают только в Америке. Добрый день, приветствовал Эрнест. Чем могу помочь? Как дела? произнес молодой человек, протягивая руку. Бун Паркер? Ищу Сайма на шоу. Как многие американцы, он заканчивал каждую фразу вопросительной интонацией, не поймешь, то ли спрашивает, то ли утверждает. Очень рад познакомиться, Бун. Мы тебя ждали. Меня зовут Эрнест. Юноша тряхнул головой. Мистер Шоу будет через несколько минут. Пожалуй, не помешает что-нибудь выпить. Он поднял трубку, позвонить в бар. Чего бы ты хотел? Пару пива. Было бы здорово. Правильно одобрил Эрнест, по одному в каждую руку. Бун не отрываясь прикончил первую кружку и счастливо вздохнул. Ох, то, что надо. И вот Невил спете приехал и улыбнувшись Эрнесту добавил: "Ну и горочки у вас тут". неспеша принявший за вторую кружку Бун поделился первыми впечатлениями о Франции стране, по его мнению, потрясной. Только вот он пока не познакомился с девочками. Все равно так здорово побывать здесь, в главной стране велосипедного спорта, потому что это его страсть или, как он выразился, главный кайф. И еще любит готовить. Никак не решить пойти ли по стопам Грега Лемона или Поля Бакьюза. Словом, колесы против кастрюли и сковородок. Эрнест не представлял этого дружелюбного юного гиганта, склонившегося над плиткой или нарезающим своими ручищами кружочки лука, но Бун объяснил, что это у него наследственное. Эрни, у меня папаша всю жизнь торгует едой. Еда у меня в генах. Я начал готовить с 9 лет, сперва яйца, полуфабрикаты и всякое такое, а теперь собираюсь заняться французской кухней. Знаешь, я уже было поступил в одну из кулинарных школ в Париже. Такое заведение, что тебе задницу надерут, если не сумеешь с привязанной сзади рукой приготовить томатную подливку. Мне страшно нравится французов такая вот серьезная чушь. Тогда юный Бун заметил Эрнест, тебе нужно познакомиться с нашим шеф-поваром. Как у тебя с французским? Бун почесал затылки и пожал плечами. Так себе, самый элементарный. С испанским хорошо, но кажется, с ним здесь далеко не уедешь. Надеюсь, поднохвататься. Допив пива, взглянул на часы на стене. Черт подери, надо ехать. В пять заняти. Скажу, мистер Ушо, что ты заглядывал. Лады. Рад был поболтать с тобой, Эрни. Бывай. Стоя в дверях, Эрнест смотрел, как, встав на педали, Бун отправился обратно. Какой приятный парень, подумал он. По всей видимости, совсем не испорчен, чего можно было бы ожидать от сынка миллиардера. Правда, язык немножко не того. Бывай. Покачав головой, Эрнест вернулся в кабинет. раскрасневшиеся и чувствующие себя виноватыми после постели, Николь и Саймон, вернувшись в отель, стали свидетелями того, как француза с Эрнестом были буквально прижаты к стене маленькой разъярённой женщиной. Саймон её узнал, жена излишне любопытного соседа. Его улыбка была встречена холодным кивком. Мадам были основания считать, что одна гостья отеля загорала фактически голой. Попытки Саймона изобразить ужас и убедить мадам, что это просто купальник телесного цвета, были прерваны появлением красного от гнева французского гостя. Он потребовал от Эрнеста предпринять что-то в отношении типа, несмотря на протесты глазевшего из-за забора на его жену. Невероятно! Когда до главных оскорбленных сторон дошло, что они стоят бок о бок, наступило минутное молчание. Затем, отвернувшись друг от друга, Они продолжили выкрикивать своё возмущение собравшимся представителям администрации. Не вменяемый проходимец. Ну дистка, несносно. Постыдно. Саймон со всей серьёзностью, какую был способен изобразить, согласно кивая, проводил мадам к выходу. Айрнест точно так же повёл разгневанного мужа в противоположную сторону. Николь с французой невозмутимо удалились в кабинет. Когда несколько минут спустя вернулся Сеймон, он не производил впечатление триумфатора только что одержавшего убедительную дипломатическую победу. Не вижу ничего смешного. Обращаясь к ним, сказал он. На лицо кризис нравственности, так сказала мне мадам. Ну и что будем делать? Да Бог его знает. Я предложил сделать стену повыше, но она говорит, что та будет заслонять свет. Купите мужу лестницу, по короче, предложила хихикая Франсуаза. Конечно же, постучал себе пальцами по лбу Саймон. Как здорово, когда под рукой логичный французский рассудок. Саймон с Николь пошли из катернеста. Он уже успокоил мужа при помощи тайного оружия гостиницы бутылки шампанского на двоих и довольно мурлыка поправлял сервировку в ресторане. Эрнест рассказал им о визите Буна Паркера. Такой приятный юноша и так внушительно сложен. Затем достал из кармана письмо. а оно адресовано просто на отель, но, по-моему, это тебе, сказал он, передавая письмо Саймону. У тебя есть дядюшка в среде художников? Если есть, то ты хорошо его прятал. Саймон посмотрел на исписанный крупным небрежным почерком лист бумаги с бланком Пансион Сан-Марко. Привет тебе, мой юный шальмец. До меня сюда, где мы с Музой, да еще пятьдесят тысяч японских туристов любуемся божественными видами и Венецией, дошла весть о твоем заведении. Писать здесь совершенно невозможно. Я мечтаю об обилии света и пространстве, аромате тимьяны и лаванды. Хочу увидеть медового цвета загар, дикие скалы, вечно стремящиеся в потрясающую синее небо. О Прованс! У меня Достаточно средств на железнодорожный билет до Авиньона. Я сообщу о дате приезда, что позволит сделать соответствующие приготовления. Мне нет необходимости немедленно возвращаться домой в Норфолк, так что нам хватит времени возобновить наши родственные отношения, которыми я дорожу превыше всех остальных. До скорого, как говорят у вас во Франции. Любящий тебя дядя Ульям. По скрипту. Некоторые из более или менее осведомлённых критиков называют меня теперь Норфолдским богоей. Возражать им было бы с моей стороны ложной скромностью, дорогой мальчик. Найди обнажённых натурщиц, мои кисти сгорают от нетерпения. Вздор, бросил Сеймон, передавай письмо Николь. Кажется, я тебе о нём не говорил. Николь нахмурившись прочитала письмо. не настолько известный, как бы ему хотелось. Видимся с ним раз в 3-4 года, и всякий раз он без гроша и в бегах от какой-нибудь вдовушки, которая обещала жениться. Саймон помолчал, глядя на Эрнеста. Нельзя надолго давать ему комнату. Ещё подумает, что умер и попал в рай. Тогда от мат него ни за что не избавимся. В таком случае, дорогой, заметил Эрнест, надо подыскать ему вдовушку, а? Он как, презентабельный твой дедюшка Уильям? Саймон вспомнил, каким он видел дедушку в последний раз. Тот был похож на неубранную постель: ветхий вельветовый костюм, купленная на распродаже армейская рубашка, потрёпанный галстук с эмблемой Мэрилебенского крикетного клуба. От него разило виски и скипидаром. В обычном понимании нет, определённо нет он, но женщинам он почему-то нравится. Ага, так да, есть надежда. Ищите в Дову Николь. Арнест указал на возвращающееся из бассейна переодеваться к обеду пару. Должен бежать. Сегодня у нас полный отель, весь Люберон про слышал о нашей славной мадам Панс. В последний раз, поправив скатерть на ближайшем столике, он скрылся на кухне. Вот тебе человек, сказала Николь, который нашёл своё призвание. Он так счастлив. Знаешь, все от него безума. Чудно. Мы с ним поменялись местами. прямая противоположность тому, что было в Лондоне. У меня ощущение, что я должен проситься к нему на приём. Знаешь, что он мне сказал? Нужно как-нибудь вместе пообедать и поговорить. Старый Нахал засмеялся, Саймон. Именно это говорил ему в Лондоне я. Это тебя беспокоит? Саймон поглядел на неё. Лёгкая улыбка контрастировала с серьёзным видом. Ага. Привыкну. Николь протянула руку, чтобы поправить помявшийся воротник рубашки. Как удаётся мужчинам ничего не делая нарушать порядок в одежде? Если тебя это беспокоит, нужно обсудить. Не будь ты такой степени англичанином. Хорошо. Хитро взглянув на неё, он взял её за бёдра и поднял, уткнувшись лицом в ложбинку шеи. Выходивший из кухни официант запнулся в дверях и пробормотав: Бон аппетит и сейчас. Неудивительно размышлял позднее Саймон, что столько людей мечтают стать владельцами ресторанов. Он оглядел террасу. Все места заняты. В свете свечей оживлённые и загорелые лица. Улетающий к небу смех и разговоры. Эрнест, приседающий на корточки, чтобы клиентам разговаривая с ним не нужно было задирать голову, переходит от одного столика с удовлетворёнными гостями к другому. Всё выглядит так непринуждённо. Наблюдая эту атмосферу весёлого отдыха, невозможно представить, сколько усилий, управляемой кухонной суеты, вложено в её создание. Порезанные и обожжённые пальцы, под ругань доли секунды на соус, что-нибудь пролито или рассыпано, но всегда, прежде чем выйти из этого хаоса на публику, снова невозмутимое выражение лица. твёрдая рука и заботливое внимание, неторопливость и терпение критерий настоящего обслуживания. Саймон попытался по лицам и поведению определить национальную принадлежность гостей. Группа плотно сложенных, чрезмерно загоревших и увешанных драгоценностями мужчин и женщин, заказывающих бордо анеместные вина, это должно быть немцы, преуспевающие, хвастливые и громогласные. За каждым окутанным клубами дыма столиком французы, как и за каждым столиком, где не курят и пьют больше воды, чем вино, американцы. Англичане щедро мажут хлеб маслом и заказывают самые тяжёлые десерты. Швейцарцы едят аккуратно, не кладут локти на стол и с точностью часового механизма чередуют глотки вина и воды. Саймон с улыбкой смотрел, как Эрнест, успевая за всем уследить, скользит между столиками. Оказалось, что он многие годы только и делал, что управлял рестораном. Как сказала Николь, человек, который нашёл своё призвание. А вот человек, подумал Сеймон, который всё ещё ищет себя. Теперь, когда связанные с созданием и открытием отеля хлопты остались позади, он испытывал разочарование. Эрнеста и Николь крепко держали бразды правления. В гостинице устанавливался заведённый порядок, и единственным оставшимся без дела человеком был хозяин. Выдержит ли он следующие несколько лет, умасливая гостей и успокаивая возмущённую соседку? Чем такое занятие отличается от умасливания клиентов и общения с Зиглером и Джорданом? Разные масштабы, это верно, но техника та же самая: такт, терпение и словесное дерьмо. Кивая и улыбаясь, Саймон прошёл между столиками и поднялся наверх. В кабинете за бутылкой вина и кучей вечерних бумаг сидели Николь и Франсуаза. Ему здесь нечего было делать. Николь махнул рукой, чтобы он не мешал, и послав воздушный поцелуй, сказала, что увидится дома. Выйдя на вечернюю прохладу, он обнаружил, что в кафе ещё горит свет, и пошёл туда выпить стаканчик виноградной водки и посидеть в компании. Оказавшийся за столиком у стены Амброс Крауч оторвался от номера Санди Таймс за прошлую неделю. В стоявшем перед ним графине оставалось полстакана красного осадка. Ему бы надо было что-нибудь съесть. Он злобно уставился в спину Саймона. В желудке было кисло от вина, к которому он не отрываясь прикладывался весь вечер. Сбежали от своих драгоценных туристов Обернувшись на голос Крауча, Саймон разглядел озлобленное выражение лица и отвернулся к стойке. Что так? Или теперь разговариваете только с богатыми немцами, а целуете задницу Фрицу за его деньги? Покончив с вином, захихал Крауч. Конечно, практика большая. Рекламные агенты это дело знают. Саймон вздохнув, подошел к столику. Крауч поднял голову. патрону достоил вниманием я польщён. По-моему, вы надрались, не пора ли домой? Вы здесь не хозяин, повертя в руках пустой стакан, Крауч развалился на стуле. Или это ваш следующий план? Со вкусом обновить старое кафе для туристов? Саймон мгновение колебался, не уйти ли, но раздражение взяло верх, он присел. Вы сами всего лишь турист. Только торчите здесь дольше других. Вы такой же местный житель, как и я, только к тому же ещё и ханжа. Я имею в виду всю эту чушь о божествах прогресса в вашей колонке. Прогресс хорош, если он вас устраивает. Неужели, разумеется, у вас есть телефон, факс, электричество, полагаю, есть ванны? Это что, не прогресс? Как вы тогда назовете нашествие в эти деревни людей, которые переделывают на свой лад дома, чтобы жить в них от силы пару месяцев в году? Вы, я полагаю, предпочли бы, чтобы они сгнили. Вам не хуже меня известно, что молодёжь уже давно покидает деревню, потому что предпочитает работать в городе, а не трудиться на земле. Без туризма некоторые из этих деревень вымерли бы. Где-то я всё это уже слышал. Презрительно ухмыляй заметил Крауч. Между прочим, всё это правда. Выходит, мы должны примириться с площадками для гольфа, модными лавками, безобразными виллами и автомобильными пробками. Полагаю, вы имеете в виду это, когда говорите о спасении деревень от вымирания. Туризм это жизненный факт. Он может быть плохо или хорошо налажен, но его нельзя не замечать или надеяться, что он исчезнет. Как вам мистер Шоу известно, к мне это не относится у Саймона кончилось пиртное и всякое терпение согласен вы обливаете его грязью и за счёт этого живёте правда порой вы даже не можете набраться смелости чтобы подписаться собственным именем крауч расплылся в нахальной пьяной улыбке не знаю о чём речь Есть и другие, кто разделяет моё мнение, что туризм это эпидемия пошлости. Саймон отодвинул стул и встал за стола. Где они проводят отпуск эти другие? Или, испытывая превосходство, сидят дома? Не нужный спор, подумал Саймон, выходя из кафе. Он мог бы его продолжить, только не с этим пьяным наглым журналистом. Он постоял, глядя в потемневшую синеву неба. и неожиданно признался самому себе, что разговор доставил ему удовольствие. Во всяком случае, какое-то разнообразие после бесконечных обменов любезностями, требуемых от профессионального хозяина. Кроме того, он заставил задуматься. Туризм превратил большую часть средиземноморского побережья, переполненный людьми и загрязнённый отбросами ужас. Неужели он расползётся по Провансу? Или какие-то уроки всё-таки извлекли? В словах Крауча, пусть он сноб и любящий получать других старый хрен, есть доля истины. Саймону улыбнулся. Ему грозит опасность стать благоразумным. Бон Паркер взял за привычку почти ежедневно после полудня приезжать в отель, разрываясь между стремлением неотрывно наблюдать за работой мадам Понс на кухне и растущим желанием преодолеть языковой барьер, мешающий ухаживанием за Франсуазой. Саймон с Эрнестом забавлялись, наблюдая, как те ходят вокруг до да окна, пытаясь отыскать мостик между техасским наречием английского и провансальским французского. Бун уже мог заказать пиво на французском, а французо за освоило необходимое всего хорошего и как дела. Как-то днем, когда они перешли на следующую ступень обучения, называя части тела, их занятие прервал телефонный звонок с венеонского вокзала. Из Венеции прибыл дядя Уильям. Саймон нашел его в танционном баре. Обмахиваясь потрепанный, пожелтевший соломенной шляпой, он потягивал постис. На нём вроде были те же вельветовые брюки, в которых Саймон видел его в последний раз, только ещё больше потрёпанные и потёртые, и мятый полотняный пиджак того бледно-кремового цвета, какой так любят пожилые англичане, осмелившиеся отправиться в тёплые края. При виде пробиравшегося между горами багажа у столика Саймона, его красное потное лицо под клочьями поредевших седых волос просияло. Мальчик мой, как приятно становится на сердце, когда в чужих краях видишь знакомое лицо. А как загорел! Ты правда хорошо выглядишь. Прованцы видно тебе на пользу, а почему бы и нет? Пригладив волосы, он надел шляпу, за лпом допил постис, передёрнулся и стал хлопать себя по бокам. Маленькая формальность, и можно ехать. Достав из кармана горсть мелких монет, растерянно поглядел на них, будто ожидал увидеть пачку банкнот. Ох. Так, думаешь, лиры принимают? Саймон расплатился по счёту, поднял указанные дяди два потрескавшихся кожаных чемодана, и они направились к стоянке машин. Старик так резко остановился, что идущий следом Саймон чуть не налетел на него. Смотри, воскликнул дядешка Уильям, указывая морщинистой рукой на крепостные валы, веками защищавшие центральные части Вильйона, стойкие стражи папского города. Доновение истории, потрясающий свет, восхитительно, я уже чувствую шевеление музы. Давай уступим дорогу автобусу. В машине Дядюшка Уильям набросился на сигары Саймона и удовлетворенно вздохнув полной грудью закурил. Венеции было не важно, поведал он. Толпы людей и дикие цены. Всюду эти противные голуби. Недоразумения с расчетом в пансионате. Нет, он не жалеет, что уехал. Зато какая радость получить заботу и приют в Провансе, где художник расцветает как бутон под солнцем. Дядя Вилли, с этим у меня как раз некоторые трудности. Все места в отеле заняты. Мелочи, мой мальчик, мелочи. Ты меня знаешь. Мои запросы просты и немногочисленны. Он глубоко затянул сигаруны. Раскладушка на чердаке, тарелка супа до да кусок хлеба. Благородное, аскетическое существование. Саймону было известно, что это значит. С деньгами у тебя окей? Дядюшка Уилем стряхнул пепел и подул на кончик сигары. Увы, я не застрахован от экономических спадов. Нет ни не гроша. Проблема с поступлением наличности. Значит, ни гроша. Жду перевода. Всё ещё того же самого. Считая дальнейшее обсуждение своих денежных проблем ниже собственного достоинства, дядька Уильям обратил всё внимание на окружающие красоты. Когда они проезжали мимо проститутки в BMW, теперь уже в летнем ансамбле, шорты и золотистой туфли на высоком каблуке, он галантно приподнял шляпу бармача. "Очень мила". Покачивая головой, Саймон раздумывал, где по всем признакам на долгий срок поместить дядюшку Уиллима. Он может оставаться в отеле неделю, не больше. После этого все номера будут заняты. "О чём задумался, мой мальчик?" пытаюсь придумать, где тебе разместить. Как долго собираешься оставаться? Дядушка Уильям восторженно забормотал, показывая на ровные ряды подсолнухов, как один, обративших свои весёлые головки в одну сторону. Кто знает? Месяц, всю жизнь. Вспомни, сколько лет Сезан писал в Сент-Виктуар. Не зря он махнул сигары. Этот великолепный пейзаж с калу, оливковые деревья, Взеленеющие виноградники следует смаковать не спеша, как хорошее вино, а не глотать за лпом. Смена времен года, уверен, послужит источником нескончаемого вдохновения. Он потрепал Саймана по колену. К тому же рядом с тобой близкий тебе человек. Как раз этого я и боялся, подумал Сайман. Как и ожидалось, дядюшка Уильям пришел в восторг от отеля, а поскольку был не дурак, то почти сразу разглядел в Эрнесте бесценного союзника. Не прошло и часа, как он предложил написать портрет. классической формы голова. Невольно вспоминаешь римских императоров. А когда заявил, что обязательно надо изобразить лежащую у ног Эрнеста Миссис Гибенс, не оставалось никаких сомнений, что заложены основы полного взаимопонимания. Норфолкский Гойя окапывался на всё лето.